Глава тринадцатая. «Ито-сан, я не совсем понимаю». «Зови меня просто Цуки-ко». Я и Мива сидели за чайным столом. Йоко, вопреки своим словам, приготовила заварной напиток. Следовало отметить, что аромат по залу прошелся просто потрясающий. «Боюсь, общество не оценит?» Женщина присела напротив. «Здесь лишь твоя дочь. Или ты ей не доверяешь?» Лучше скажите то, о чём планировали, увильнула та от ответа. Запомним, видимо, еёко не хочет в чём-то сознаваться при миве. Значит, следует поговорить с ней один на один, но после того, как зеленоволоса нас покинет. Слушайте, я снова начал волноваться. Всё же говорить семье о том, что убил их кормильца, не самое простое. То, что произошло, в общем, я не хотел. Не хотели убивать моего мужа. переспросила Иоку с хитрым прищуром. Так до могли бы оставить его в покое. Ты ведь знаешь все детали, твёрдо ответил я. Даже боги согласились на поединок. Значит, душа у него была нечиста. Мы это прекрасно знаем, просто сказала женщина и пожала плечами. Или за кого вы нас принимаете, за деревенщин, которые только и мечтают выскочить замуж за богатенького вана и закрыть глаза на все его поступки? Сидзаки похитил меня, а потом погасилась на дочь, которая осунулась и вжала голову в плечи. Простите это-сан, я перебила вас. Прошу, продолжайте. Цукиком, поправил Яно и око лишь криво усмехнулась. Понимаю, всё это выглядит, мягко говоря, глупо. В вашем доме поселился чужак, считающий себя полноправным хозяином. Будь я на вашем месте, то возненавидел бы его. Но так как я по другую сторону Меня несколько напрягают подобные мысли. Боитесь, что мы покусимся на вашу жизнь? спросила женщина и сделала глоток, будто показывая, что он не отравлен. Да, опасаюсь. Я вроде бы не дурак, а это вполне логичные мысли. И снова говорите о себе. Да вы эгоист. Зараза, ведь она права. Не для этого я завёл разговор. Ладно, выставил вперёд руки. Буду краток и предельно честен. Кем бы вы меня ни считали, но мне не жаль Сидзаки, а вот перед вами меня огложет совесть. Понимаю, что лишил вас опоры, и не знаю, как загладить вину. Мне кажется, это уже никак не исправить, и всё же не считаю вас своей собственностью. Сегодня я был довольно груб, когда говорил про плату за проживание. Это ваш дом, и если хотите остаться, то, пожалуйста, я не против. Скорее всего, буду редко здесь появляться, а вы живите как и раньше. Я распоряжусь, чтобы Каба доставлял вам всё необходимое, конечно, в разумных пределах, так как все силы сейчас брошены на строительство госпиталя. То есть вы разрешаете жить нам в нашем доме? спросила Иока с иронией. А вот ты умеешь простым вопросом перевернуть всё так, чтобы я чувствовал себя как последний подлец. Слишком долго была замужем, улыбнулась та. Судя по всему, она не особо прониклась смертью мужа. Что-то мне подсказывает, пылкой любви здесь никогда и не было, и Око просто переживает за свою дочь. Перемены не всегда к лучшему, но я постараюсь сделать так, чтобы они считали иначе. В общем, хлопнул себя по коленям. Я виноват перед вами, но это не изменить. Приношу свои глубочайшие извинения. С этими словами низко поклонился. Вы просите прощения за моего отца? подала голос Мива. Нет, посмотрел на неё. Он получил то, что заслужил. «Я извиняюсь не за его смерть, а за ваше положение». «А когда вы шли на поединок? Знали о последствиях?» «Все с той же сыронией», — спросила Йоко. «Я не знал о вас, но даже если бы и был в курсе, то он не остановился», — спокойно ответил ей. «Не я один должен думать об ответственности. Он обесчестил». И тут женщина меня перебила, вскинув руку и слегка кивнула на дочь. «Мама, я в курсе», — ответила та. И ты сама часто говорила, как ненавидишь отца, после перевела взгляд на меня. Он был бесчестным ваном, бил нас, когда напивался, таскал всю до шлюх и трахал всю ночь напролёт. Я не говорю уже о порках слуг. Мива, её мать повысила голос. Прекрати. Но ведь это правда, вспыхнула та. Цукиков просит у нас прощения за того, кого мы ненавидели. Разве он не должен знать? Для тебя и то сан Продолжала сердиться Иоко. «Мива!» Я обратился к девушке, но вполне добродушно. «Ты не могла бы оставить нас с матерью наедине?» Та удивленно уставилась на нас, а потом резко успокоилась. «Слишком вспыльчивая девушка. За такой нужен глаз да глаз». «Хорошо, Ито-сан». Она встала и направилась к коридору, но, остановившись там, обернулась и взглянула на меня. «Кстати, я знаю о праве первой ночи. Мива!» Внойв воскликнул Иоко, обернувшись к ней, но девушка уже убежала на второй этаж. Простите её, господин. Я же просил, Внойв поправил я. И вот тогда женщина посмотрела на меня презрительным взглядом. Хорошо, произнесла она. Хочешь говорить на равне? Давай попробуем. Всё, что происходило в этих стенах, здесь и останется. Моё отношение к Сидзаки также является личным. и делиться им не собираюсь. Ты хладнокровно убил моего мужа, отца моей дочери, пришёл в наш дом, где мы прожили пару десятков лет, и пытаешься навести свои правила. И вот твои простите и извините не помогут. Ты совершил убийство, и это не отнять. А ведёшь себя как девчонка, может тогда ты и показался настоящим мужчиной. Но сейчас я вижу лишь мальчишку, который просто хочет показаться хорошеньким. Это хотел услышать. Теперь доволен? М да. За такие слова ей может не поздороваться. Такое неуважение никто не смеет проявлять. Ну, кроме меня. Я ведь повздорил с Джирой и Акаю, чего делать не следовало. И теперь попал в такую же ситуацию, когда стараешься кому-то помочь, а взамен нарываешься на вот это. Почти Ответил я, сжав кулаки. Надо сдержаться, не срывайся. Ты просил честности и открытости, получай. В конце концов, она права. К тому же, Йоко и сама понимает, что сболтнула лишнего. Вон как глазки бегают, боится на меня смотреть, сорвалась. Но оно и понятно, им сейчас тяжело. И ты права. Я убил Вана и уже ни одного, однако не собираюсь за это раскаиваться. Если ты слышала то, что говорят обо мне крестьяне, то знаешь, что я охочусь на монстров. Вы это не всегда призраки и обратно. Мне пришлось столкнуться с непростым выбором. Я его сделал и ни о чём не жалею, говорил я тихо и спокойно, хотя мы оба чувствовали, как в зале нарастало напряжение. Эй, да, я стараюсь показаться хорошеньким, но это не потому, что мне надо заслужить ваше доверие и расположение. Грубо говоря, мне плевать, как вы будете распоряжаться собственной судьбой. Как наложницу вы мне не нужны. Хотите уехать? Я не против. Остаётесь, пожалуйста, развёл руками. Но дело в том, что вот такой я человек: добрый, в меру справедливый, может быть наивный, может быть чего-то не понимаю, да всё может быть. Но я правда чувствую перед вами вину и хочу помочь, если вы согласитесь. Оставишь нам дом и уберёшься отсюда? и око вопросительно вскинула бровь. Вряд ли. Ты ведь видишь, что мы стараемся облагородить край. А если это никому не надо, может, уже поздно что-то здесь облагораживать? Ванны прогнили насквозь. Посмотри на них, указала на высокое окно, будто там можно было что-то разглядеть. Каждый жаждет забраться тебе в карман или подсмотреть, пока моешься в ванной. Думаешь, у меня такого не было? ты даже не представляешь, что мне пришлось вытерпеть, пока мой муж шлялся по трактирам. В дом кто-то забирался напрякся я. Бандиты? Они приставали к вам? Тебе-то какая разница? С каждой секундой её ока распылялось всё сильнее. Её щёки уже покраснели от гнева, а глаза метали молнии. Или герой так боится за свою жизнь, что окружит себя круглосуточной охраной не только за свою, ответил я. Вы тоже будете в безопасности, думаешь? Я в это поверю, фыркнула та, однако её голос немного изменился. Сколько раз я просилась к Цаки во всём разобраться, но он лишь смеялся мне в лицо и говорил, что для меня идеально подходит роль шлюхи. И вот тогда она отвернулась. Сломалась. Я не знал, что делать, как утешить плачущую женщину, которая тебя видеть не желает. Йоко, начал я, «Сейчас все будет по-другому». «Что? Цуки-ко!» — повернулась та. На щеках блестели капельки слез, а в глазах читались ненависть и боль. «Что ты хочешь от меня услышать? Чем хочешь удивить? Единственное, ради чего я жила, — это миво. Каждую неделю приходили эти ничтожества, и мне приходилось их ублажать, но молча выполняла свою роль. Все ради того, чтобы никто из них не покусился на дочь». «Она не была нужна даже отцу, понимаешь? Он никого не любил, а она всю жизнь к нему тянулась. И что мне теперь ей сказать? Как объяснить, что его больше нет, зато появился ты, его убийца?» «Не знаю, честно признался я. Но скажи, кто именно сюда приходил, когда?» «Его друзья с земель Ямадзаки, они чем-то промышляли. Я не знал о чем до недавнего времени». Поздно ночью являлись со стороны реки и забирались через задний двор. Никто не должен был их видеть, потому и у нас так мало окон. Ясно, кивнул я и поднялся. С окнами тоже разберусь. С этими словами направился к лестнице. Уходишь? казалось, что Иоко весьма удивилась такому окончанию разговора. Это всё? Не совсем. Я остановился и обернулся к ней. Хотел поговорить по душам. Раскрылся вам, вы раскрылись мне. Теперь понимаю, как ко мне относитесь. И это вполне естественно, пожал плечами. И всё же, вы имеете на это полное право. И просто так всё оставишь? уже тихо произнесла женщина. Она сидела в полуобороте, от чего края кимоно разошлись, оголив плечо. И это не могло остаться незамеченным. Темноволосая неко казалась мне весьма красивой и привлекательной. Несмотря на её рассказы, она не походила на местную шлюшку, которых видел в Харчевне. Наоборот, гордое лицо, смуглое и подтянутое тело, аристократический взгляд вызывали не просто похотливое желание. Ею хотелось обладать во всех смыслах. Её око казалось достойной парой, с которой не стыдно показаться вместе, которая может не только облажать телом, но и душой, умом, она ведь весьма образованная особа. Это сразу заметно. Никому не пожалуешься, что я сорвалась. Не будешь говорить о неуважении, просто забудешь, словно ничего и не было? Нет, конечно нет. Я это запомню каждое твоё слово. Но не считаю, что всё высказанное относится ко мне. Это просто напряжение, недоверие и страх, появившиеся в тебе за все годы, проведённые с Идзаки. То есть я останусь безнаказанна? Судя по вашим рассказам, вы достаточно настрадались. «Я не такой, как твой бывший муж. Не имею ни малейшего желания ругаться или пререкаться. И уж тем более поднимать руку. Настоящий мужчина никогда себе такого не позволит». «Ты в этом уверен?» Снисходительно хмыкнула женщина. И все же в ее глазах появилась надежда. «Я говорю лично за себя. Теперь ты и Мива принадлежите мне. Как бы это ни звучало, и как бы мне это ни нравилось, значит, несу за вас ответственность. Поэтому охрана будет здесь постоянно». только если Джира не посчитает нужным ее убрать. Но тогда я что-нибудь придумаю». «Снова? Строишь из себя героя?» Недоверчиво прищурилась та. «Не строю», — покачал головой и довольно улыбнулся. «Я есть герой». По моему приказу К.Б. организовал спальню на чердаке. Не хотел стеснять женщин, да и место было подходящим, чтобы уединиться с мыслями, которые не покидали мою голову. Взобравшись туда, оказался в просторном помещении. Невысокий потолок, но достаточный, чтобы не зацепить макушкой. Одно слуховое окно слева. Сквозь него уже пробиваются алые лучи солнца. Как и просил, в дальнем углу постелили татами, хотя сверху лежал ещё и мягкий матрас. "Ну, блин", пробормотал я, стягивая его. "Говорил же, не надо". Лёг на спину и услышал, как урчит живот. Чёрт возьми, С этими женщинами совсем забыл, как жутко хочу есть. Однако вставать было лень. Конечно, можно было позвать Иоко или ещё кого из слуг. Уверен, они услышат, но и этого делать не хотелось. Чуть отдохну и спущусь. Однако, стоило прикрыть глаза, как меня смырило лёгкое дрёмома, но провалиться в глубокий сон не позволил скрип половиц. Резко вскочив на ноги, уставился на гостью, а точнее, гостью. Её оказалась высокая незнакомка в форме воина. Длинные тёмные волосы сплетены в тугую косу, а раскосые глаза охудее лицо. Но самое удивительное отсутствие кошачьих ушей. Она была либо ваном, у которого что-то припрятано под одеждой, даже думать не хотел, что именно, либо человеком. "Кто ты такая?" потянулся к мечу. "И как сюда вошла?" "Успокойся, Цукико", мягко произнесла она. "И я тебе не враг". Откуда мне знать? Меня зовут Накима. Возможно, слышала обо мне? Я посланница богов. О, как удивлённо уставился на неё, но ладонь с рукояти не убрал. И зачем же им понадобилось за мной посылать? Не им, а ей, отозвалась та. Ей? Ещё больше удивился я. За несколько последних дней женское внимание ко мне стремительно возрастает. Интересно почему? Ты с ней знаком? кивнула посланица. «Заочно. Не общался напрямую, но она тебя постоянно слышала». «И почему всем так хочется за мной подслушивать?» Пробормотал себе под нос, а потом обратился к гости. «Так и кто же это?» «Богиня милосердия Канон». «А, -а, -а. то есть та бутылочка с саке не просто магический артефакт. Я-то думал, что там лишь неиссякаемый поток алкоголя, а оно вон как выходит. Подбросили мне жучка». Интересно, а Саторе знал об этом или просто наслаждался вкусным пойлом? И чего хочет от меня богиня? Думаю, это лучше обсудить именно с ней, слегка кивнула Накиме. Пройдем со мной, разговор не займет много времени. Интересно, куда еще? Увидишь, Цукико. Пожалуйста, не заставляй ее ждать, это неуважение к богам. А вы не уважаете меня, раз так нагло приходите в комнату к спящему человеку. На это посланница легко улыбнулась, ведь мы её позабавило моё поведение. Боги привыкли, что к ним бегут, сломяк голову, носят подарки, приносят жертвы. А тут пришли за парнем, а он ещё и выпендривается. Наглый, самоуверенный юнец. Вот да, я такой. Тем временем женщина взмахнула рукой, прочертила по воздуху круг. За её пальцами оставался шлейф белого света, и когда линия соединилась, образовав кольцо, то полыхнуло так, что меня ослепило. Я зажмурился и прикрылся руками. В ту же секунду неведомая сила подхватила меня и понесла куда-то ввысь. Я уже приготовился к удару о потолок и стены, но ничего не последовало. Меня кружило в вихре яркого света, словно татошку в торнадо. Но всё закончилось столь же стремительно, как и началось. Постепенно круговерть утихала, а потом и вовсе прекратилась. Ноги коснулись земли, и свечение угасло. Открыв глаза, замер на месте. «Ого!» — восхищенно выдохнул я. «Красиво!» Я стоял на зеленой траве посреди небольшой лужайки, на которой то тут, то там росли яркие разноцветные цветы. А впереди, метрах в десяти от меня, проплывали пушистые облака. Казалось, что я стою на вершине горы, Но на самом деле всё было гораздо интересней. За облаками медленно двигался огромный парящий остров. Его будто вырвали из земли и вскинули к небесам, где он обрёл искусство левитации. Снизу конусы из камней и земли, по краям зелень, льющиеся в никуда водопады, а по центру возвышалось здание. Храм, почему-то я был в этом уверен, будто прожил здесь множество лет. Мощные каменные стены, остроконечная крыша, всё как в империи Но от этого здания веяло мощью, древней силой, что теплилась из покол веков. Та энергия, берущая начало из глубин абсолюта, о котором рассказывал Бакедзори, -э она медленно перетекала в этот мир, а потом и в наш, как и в миллиарды других. Храм казался каким-то ретранслятором. Но больше всего меня поразила мысль, что я всё это знаю, не догадываюсь, а именно знаю. Здравствуйте, Цукико. За спину раздался приятный женский голос. Я обернулся и увидел её.